Параграф 7. Контроль за назначенными задачами. Рассмотренная нами ранее технология планирования день-неделя применяется для управления не только личными задачами, но и поручениями, находящимися на контроле. Для этого создаются категории 0. Контроль близкий и 0. Контроль дальний. В них помещаются задачи, по которым вам уже не нужно предпринимать активных действий, но о которых вы хотели бы помнить. Это важный принцип эффективного тайм-менеджмента. Ваша работа над задачей не заканчивается с момента ее передачи подчиненному или коллеге. Необходимо оставлять у себя напоминание об этой задаче и обеспечивать активный контроль, а возможно и регулярное напоминание о ней исполнителю. Для этого категория ⁇ Контроль близкий ⁇ просматривается раз в день а категория «Контроль дальний» — раз в неделю. Можно также назвать их «Контроль ежедневный» и «Контроль еженедельный». Для контроля за задачами можно применить и другой способ. Поручив кому-либо задачу, не удаляйте ее, но оставьте в поле «Тема» какой-нибудь значок, звездочку, плюсик. Настройте автоформатирование так, чтобы эти задачи были написаны бледно-серым шрифтом, а формулировка перечеркнута задачи, оставленные в списке для контроля. В нашем случае порученные Балаганову задачи «начать запугивание корейка телеграммами и обчистить карманы корейка, написаны серым шрифтом, а потом перечеркнуты. Это говорит Остапу Ибрагимовичу о том, что ему самому никаких действий по этим задачам предпринимать уже не нужно, но он оставляет за собой контроль, помнит о них. Подсказка. Меню настройки пользовательского представления. Автоформат. Создаем новое правило автоформатирования. Шрифт – светло-серый, перечеркнутый. Условие – вкладка «Дополнительно», кнопка «Поле». Под меню – все поля задачи. Поле «Срок». Для него устанавливаем условия «Тема», «Содержит», «Звездочка» или «Плюс», или любой другой значок, который вы решили использовать для обозначения задач, находящихся на контроле. Нажимаем «Добавить к списку» а затем «Ок» во всех меню. Пометьте какую-нибудь из ваших задач выбранным вами значком в поле «Тема». Если все сделано правильно, формулировка задачи будет написана серым шрифтом и перечеркнута. Если что-то не получилось, не беда. Прослушайте заново параграф 3 главы 8 тему «Автоформат». Обратите внимание, в Outlook есть специальные средства для назначения и отслеживания сроков выполнения задач. К сожалению, их вы сможете применить только в том случае, если ваши подчиненные и коллеги тоже полностью владеют программой Outlook. Механизмы контроля, описанные в этой статье, полезны в тех ситуациях, когда вы ставите задачу устно или человеку, не владеющему Outlook. Либо вообще не назначаете задачу подчиненному, а оставляете за собой контроль относительно какой-либо договоренности с коллегой, клиентом и тому подобное. Анализ выполненных задач. До сих пор мы говорили только о создании задач и различных операциях с ними, планировании, группировке, постановке на контроль и тому подобном. Но с выполнением задачи ее жизненный цикл не заканчивается. Весьма полезно настроить анализ уже выполненных задач для подведения итогов, составления отчета руководителю и тому подобного. Чтобы это осуществить, необходимо научиться убирать выполненную задачу, не удаляя ее. Это легко сделать с помощью функции «Отбор» в настройке пользовательского представления на панели задач. Настройка отбора пользовательского представления. Отбор — это указание Outlook, что вы хотите видеть в пользовательском представлении не все имеющиеся у вас задачи, а только некоторые из них. Самое актуальное применение этой функции — возможность убрать выполненную задачу из панели задач, не удаляя ее. Зайдите в меню настройки пользовательского представления, в пункт «Поля» и добавьте в число полей, видимых в представлении, поле «Завершена», кнопками вверх и вниз, поместив его между полями значок и тема. Обратите внимание на квадратик слева от поля «Тема». Кликая мышью на этот квадратик, вы устанавливаете в нем галочку «Завершена». Задача при этом перечеркивается. Это правило автоформатирования для завершенных задач, по умолчанию установленное в Outlook. Теперь сделаем так, чтобы завершенные задачи перестали быть видны на панели задач. Зайдите в меню настройки пользовательского представления. Кликните правой кнопкой мыши на серой надписи «Панель задач» на панели задач. Выберите пункт «Изменить текущее представление». В появившемся меню настройки представления выберите пункт «Отбор». Появится меню «Отбор», вкладка «Дополнительно», кнопка «Поле», пункт в меню «Все поля задачи», поле «Завершена». Устанавливаем условие «Завершена» не равно «Да», то есть отбирать все задачи, возле которых не поставлена галочка «Завершена». Нажмите «Ок» в меню «Отбор» и в меню «Настройка представления». Если все сделано правильно, завершенные задачи пропадут с панели задач. Итак, мы не видим завершенные задачи на панели задач. Но если мы уйдем из раздела «Календарь» в раздел «Задачи», то увидим полный список всех наших задач, и завершенных, и запланированных. Для этого списка можно настраивать пользовательское представление, точно так же, как мы делали это на панели задач в календаре. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на серой панели «Тема» и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Изменить текущее представление». Затем мы попадаем в прекрасно знакомое вам меню настройки представления с пятью кнопками, которые вы уже хорошо освоили.